ты сдаешь 200.000 хомских вырабатывать. Да? А ты здесь сидишь. И чем ты занят? Ну ладно, хорошо. На этом тогда мы и закончим. И ещё раз повторяю, что если кому будет